Как только пахнуло свежестью, проснулись Нед и Канцель. Точно по команде, протерев глаза, потянувшись, они оба вскочили на ноги. «Как почивалось к — Как почевалось господину, профессор, — учтево спросил Канцель. — Превосходно, мой друг, — отвечал я. — А вам, мистер Недленд? — Спал мертвым сном, господин профессор. Если не ошибаюсь, повеяло морским вечерком. Моряк не мог ошибиться, и я рассказал гарпунеру о том, что произошло, пока не спали. «Так», — сказал он, — «теперь понятно, что это был за свист, который мы слышали, когда мнимый нарвал шнырял в виду Аврама Линкольна». «Совершенно верно, мистер Лэнд. До нас доносилось его свистящее дыхание». «А скажите на милость, господин Аронакс, который теперь час? Я никак не могу сообразить, не обеденный ли?» «Обеденный час, мой уважаемый гарпунер? Вы верно хотите сказать, что время завтракать? Мы, наверное, проспали весь вчерашний день до самого нынешнего утра». «Выходит, что мы проспали целые сутки?» — вскричал Канцель. «Так мне кажется», — отвечал я. «Не стану спорить с вами, господин профессор», — сказал Недленд. «По мне все равно, что обед, что завтрак, лишь бы стюарт надоумился подать нам и то, и другое». «И то, и другое», — повторил Канцель. «Правильно», — поддержал его канадец. «Мы имеем право и на то, и на другое. А что меня касается, я окажу честь и завтраку, и обеду». «Ну что ж, нет приходится запастись терпением», — сказал я. Наши неведомые хозяева, очевидно, не имеют намерения уморить нас в голоду, иначе им не было бы смысла кормить нас вчера обедом. — А что, если они вздумали откармливать нас на убой? — сказал Нед. — Едва ли, — ответил я. Не в руки же людоедов мы попали. — Один раз полакомиться не в счет, серьезно, — серьезно сказал канадец. — Кто знает, может быть, эти люди давненько не пробовали свежего мяса а трое здоровых, хорошо упитанных особ, как господин профессор, его слуга и я...» «Выбросите вздорные мысли из головы, мистер Лэнд», — отвечал я гарпунеру, «и главное, не вздумайте разговаривать в таком духе с нашими хозяевами, вы этим только ухудшите наше положение». «Баста», — сказал гарпунер, — «я голоден, как тысяча чертей, и будь то обед или ужин, нам его не подают». «Мистер Лэнд», — заметил я, — «на корабле следует подчиняться установленному распорядку, а я подозреваю, что сигналы наших желудков опережают звонок Кока». «Что ж, переведем стрелки наших часов», — сказал невозмутимый консель. «Узнаю вас, друг консель, скричал нетерпеливый канадец. «У вас желчь даром не разливается, вы бережете свои нервы, завидное спокойствие. Вы способны, не покушав, произнести благодарствие. Вы скорее умрете с голоду, чем станете жаловаться». «А что толку в жалобах?» — спросил канцель. «Что толку? Пожалуешься, и все как-то легче. Но ежели эти пираты...» Я говорю «пираты» из уважения господину профессору, потому что он запрещает мне называть их людоедами. «Ежели эти пираты воображают, что я позволю держать себя в клетке, где я задыхаюсь, и что дело обойдется без крепких слов, на которые я гораздо в гневе, так они ошибаются?» «Послушайте, господин Аронакс, скажите откровенно». «Как вы думаете, долго еще протомят нас в этом железном ящике?» «Откровенно говоря, я знаю об этом не больше вашего, мой друг». «Но все-таки, как вы полагаете?» «Я полагаю, что случай позволил нам приоткрыть важную тайну. И если экипаж подводного судна заинтересован в сохранении этой тайны, и если тайна для них дороже, чем жизнь трех человек, то, я думаю, мы в большой опасности». В противном случае чудовище, поглотившее нас, при первой же возможности вернет нас в общество нам подобных. «Или зачислит нас в судовую команду», — сказал Канцель, — «и будет держать до тех пор», — закончил Недленд, — «пока какой-нибудь фрегат более быстроходный или более удачливый, чем Авраам Линкольн, не захватит это разбойничье гнездо и не вздернет весь экипаж и нас вместе с ним на рей. Весьма резонно, мистер Лент, заметил я, но, как мне известно, никто еще не делал нам каких-либо предложений, поэтому бесполезно строить планы на будущее. Повторяю, нужно выждать время, нужно действовать в соответствии с обстоятельствами. И не нужно ничего делать, разделать нечего. Напротив, господин профессор, ответил гарпунер, не желавший сдаваться. Нужно что-то делать. Но что же именно, мистер Лент? Бежать. — Бежать из земной тюрьмы и то довольно трудно, но бежать из подводной тюрьмы и вовсе, по-моему, немыслимо. — Ну, вдруг Лэнд обратился к нему консель. — Что вы скажете в ответ на замечание господина профессора? — Я не поверю, чтобы американец полез в карман за словом. Гарпунер явно смущенный молчал. Побег в тех условиях, в которые поставил нас случай, был совершенно невозможен. Но недаром канадец наполовину француз, и Недленд доказал это своим ответом. «Стало быть, господин Ранакс, сказал он после короткого раздумья, — «вы не догадываетесь, что должен делать человек, если он не может вырваться из тюрьмы?» «Не догадываюсь, мой друг». «А очень просто. Он устраивается там по-хозяйски». «Еще бы», — сказал канцель. «Куда приятнее обосноваться внутри плавучей тюрьмы, чем оказаться вне ее стен». «Но прежде нужно вышвырнуть вон всех тюремщиков, ключерей, стражников», — прибавил Недленд. Полно, Тинет, неужели вы серьезно думаете взять в свои руки судно?» «Вполне серьезно», — отвечал гарпунер. «Пустая затея». «Почему же, сударь? Разве не может представиться удобный случай? Раз так, я не вижу причины им не воспользоваться». Ежели на этом поплавке не больше двадцати человек экипажа неужто они заставят отступить двух французов и одного канадца? Разумнее было обойти молчанием фантазерство Гарпунера и не вступать с ним в спор. Поэтому я ограничился дипломатической оговоркой. При случае, мистер Лэнд, мы вернемся к этой теме, сказал я, но ну, прошу вас запастись терпением. Тут надо действовать осторожно, а вы своей вспыльчивостью только все дело испортите. Обещайте мне считаться с нашим положением и не впадать в гнев. Обещаю, господин профессор, отвечал Недленд малоутешительным тоном. В рот воды наберу, не изменю себе ни единым движением, пусть даже не будут кормить, как нам того хотелось бы. Вы дали слово, Нед, сказал я канадцу. Разговор на этом кончился, и каждый из нас углубился в свои мысли. Должен сознаться, что вопреки гарпунеру, исполненному радужных надежд, я не питал никаких иллюзий. Я не верил в счастливый исход, на который уповал Недленд. Судя по тому, как искусно маневрировал подводный корабль, на борту должен был находиться солидный экипаж, и, стало быть, вступив в борьбу, мы столкнулись бы с сильным противником. При том, чтобы действовать, нужно быть свободным, а мы сидим в заперти. Я не представлял себе, каким путем можно бежать из этого стального каземанта с герметическими затворами». И если командир хранит в тайне существование своего подводного корабля, что было вполне вероятно, он не позволит нам разгуливать на борту судна. Как он обойдется с нами? Обречет ли нас смерть или высадит когда-нибудь на необитаемый остров? Мы были в его власти. Все мои домыслы, как мне казалось, были равно близки к истине, и нужно быть над лэндом, чтобы надеяться завоевать себе свободу. Впрочем, зная склонность канадца к навязчивым идеям, я понимал, что чем больше он будет раздумывать, тем больше будет ожесточаться. Я уже чувствовал, что проклятия застревают в его глотке, что в его движениях сказывается едва сдерживаемая ярость. Он скакивал, метался, как дикий зверь в клетке, колотил об стену и ногой, и кулаками. Время шло, голод давал себя знать, а Стюарт не показывался. Нашим хозяевам, если у них действительно были в отношении нас добрые намерения, не следовало так надолго оставлять без внимания потерпевших кораблекрушение. Неда от голода мучились спазмы в желудке, и он все больше выходил из себя. Я начинал уже опасаться с его стороны, несмотря на данное им слово, вспышки гнева при появлении кого-нибудь из команды судна. Прошло еще два часа. Гнев деленда все нарастал. Канадец звал, кричал, но тщетно. Глухи были железные стены. Не слышно было ни малейшего шума на судне, как будто все там умерло. Не чувствовалось легкого дрожания корпуса при вращении винта. Судно, несомненно, стояло на месте. Погрузившись в морские бучины, оно не принадлежало поле земле. Безмолвие это было ужасно. Мы были покинуты, заперты в стенах каземата. Я страшился подумать о том, как долго может продлиться наше заключение. Проблеск надежды, вспыхнувший было при свидании с капитаном, понемногу угас. Ласковый взгляд этого человека, печать великодушия на его лице, благородство осанки — все изгладилось в моей памяти. Я представлял себе этого таинственного незнакомца таким, каким он верный был, неумолимым, жестокосердным. Он, видимо, поставил себя выше человечности, стал недоступен чувству жалости, сделался непримиримым врагом себе подобных, которым он поклялся в вечной ненависти. Но неужели этот человек даст нам погибнуть в стенах тесной темницы, оставит нас во власти страшных мучений, на которые обрекает жестокий голод? Ужасная мысль овладела моим сознанием, а воображение сгущало краски. Отчаяние овладело мною. Консель был спокоен. Недленд неистовствовал. Вдруг снаружи послышался шум. Чьи-то шаги гулко отдавались в металлических плитах. Засовы взвизгнули, дверь отворилась. Вошел Стюарт. Прежде чем я успел сделать движение, чтобы удержать канадца, он ринулся на беднягу, повалил его на пол, схватил за горло. Стюарт задыхался в его могучих руках. Кансель пытался было вырвать из рук гарпунера его жертву, а я уже готов был помочь ему, и вдруг так и замер на месте при словах, сказанных по-французски. — Успокойтесь, мистер Лэнд, и вы, господин профессор, извольте выслушать меня.